Глава сорок вторая «Кто попросил?» — спросила я, когда поняла, что по своей инициативе он мне этого рассказывать не собирается. «Тот, кого вы называете моим покровителем!» — усмехнулся он. «А как его называешь ты?» «Партнером!» «Что ж, рада, что мы определились с терминологией. Это Кроу?» «Он предпочитает использовать чуть более длинное имя. Кроули, брат Арчибальд, если желаете». Мои подозрения подтвердились, но легче от этого не стало. Мотив этого парня все еще оставался для меня тайной за семью печатями, ведь до последних событий я даже не подозревала о его существовании. А он почему-то имел на меня зуб, да еще и какой. «Зачем ему это?» Спросила я в надежде, что брат Тайлер сможет хоть как-то прояснить ситуацию. Пирпант развел руками. «То есть он попросил тебя сделать что-то довольно рискованное и даже не объяснил, зачем? А ты не стал спрашивать?» — уточнила я. «По мне, так это не очень похоже на партнерство». «Есть такая штука. Она называется доверие. Рекомендую как-нибудь попробовать». «Не в этой жизни». «На самом деле, мне даже немного жаль вас, мисс Келлингтон. Жаль чисто по-человечески. Вы оказались совершенно не готовы к тому, что на вас свалилось, к тому, что запланировала для вас судьба. Странно слышать такие заявления от человека, который украл мою дочь. Я сделал это ради ее же блага, чтобы она не оказалась на вашем месте и была готова к вызовам, которые бросит ей наш мир. Лекции о том, что я плохая мать, я могу послушать и в другом месте. Что Кроули велел мне передать? Вы на самом деле думаете, что все так просто? Что я сейчас озвучу для вас какие-то условия, выполнив которые вы сможете получить девочку обратно? Мы же не в мирах бесконечной войны, мисс Кэрингтон. И это не квест, в конце которого вас обязательно будет ждать награда. «Брат Арчибальд не оставлял для вас никаких сообщений». «В чем же тогда смысл нашей встречи?» «Я не знаю, но если она вас тяготит, то мы можем закончить ее в любой момент». «И тебе самому не любопытно?» «Признаться, немного любопытно, но я прожил достаточно долго и собираюсь прожить еще дольше, и мне известно, что ответы на некоторые вопросы может дать только время». Мне показалось, что в нашем изменчивом и полном опасности мире это не самый надежный план. Но кто я такая, чтобы его критиковать? Относительно же причин Кроу Кроули устроить странную встречу у меня была только одна версия. И она даже не включала попытку выманить меня из страны. В конце концов, я покинула страну 14 или 15 часов назад. И для этого оказалось достаточно лишь указать место, в котором скрывался пирпонт. После того, как мы сели в самолет, показывать мне самого пирпанта было уже не нужно. Но, тем не менее, он здесь, можно сказать, подан мне на блюдечке. Вот столько столовых приборов я не прихватила, да и местный персонал все равно не дал бы мне ими воспользоваться. Это ловушка, и я в нее уже попала. Теперь только остается ждать, когда она захлопнется, и узнать, в какую сторону полетят кровавые ошметки. «Но я могу сказать вам кое-что от себя», — заявил Пирпант. «В качестве жеста доброй воли я позволю себе дать вам совет». Я не была уверена, что нуждаясь в его словах, однако слегка кивнула, соглашаясь его выслушать. «Вдруг там действительно будет что-то полезное?» «Смиритесь», — сказал брат Тайлер. «Понимаю, что это будет непросто, но вы хотя бы попытайтесь смириться с тем, что уже произошло» и что может произойти в дальнейшем. Это лучшее всего. Любые попытки сопротивления ни к чему не приведут и могут только усугубить ситуацию. Зря я надеялась. Ничего полезного там не было. Да, наверное, и не могло быть. «Оставьте надежды на друзей и союзников», продолжал он свои увещевания «Оставьте надежду даже на Бордена. Борден весьма могущественная фигура в своем мире». Но это не его мир, и здесь, как видите, его возможности весьма ограничены. Так же, как ограничены и ваши, несмотря на ваш статус. И ты это знаешь потому, что... Мой партнер мне это показал. А тебе не приходило в голову, что он тебе... наврал? Брат Тайлер покачал головой. Кроули — это неотъемлемая часть нашего мира. Кроули — это стихия а стихии не лгут. Что ж, если брат Арчибальд и промывал мозги, то делал это весьма качественно. Он показал мне лишь часть своих возможностей, и я нашел их весьма впечатляющими. Он способен управлять людьми, вещами и событиями. На уровне, о котором я даже и не думал, он... Я перестал слушать его бла-бла-бла потому что цель разговора уже была мне понятна. Брат Тайлер не хотел меня в чем-то убедить. За время нашего с ним знакомства он должен был бы усвоить, что навязывать мне чужую волю бесполезно. Он старался вывести меня на эмоции, спровоцировать меня на что-то. Возможно, на что угодно, лишь бы это не пришлось по вкусу руководству местного филиала отеля, сидящему на соседнем стуле. И хотя мне больше всего хотелось сделать именно это, Поддаться на провокацию, схватить его за... Э, ну, ты догадываешься, за что, и вытрясти из него правду о месте, где содержится моя дочь, я сумела удержать себя в руках. Или удержать руки в себе, если ты понимаешь, о чем я. Брат Тайлер не может сидеть в континентале вечно. Сказала я себе тогда, рано или поздно он из него выйдет, и тогда мы его прихлопнем». И никакая частная армия, даже если она существует не только в его воображении, ему не поможет. Я подняла руку, призывая его заткнуться, и он заткнулся. У меня остался только один вопрос. Кроули не объяснял, в какой именно момент я наступила ему на хвост. Он явно против меня затаил, но я понятия не имею, почему. «Полагаю, на этот вопрос он предпочел бы ответить вам лично». «Иными словами, вы не знаете?» «Я не знаю. А даже если бы и знал, то все равно бы не сказал, потому что он меня об этом не просил. Ты очень удобный партнер». Он улыбнулся. «Полагаю, наша встреча окончена. Если только ты не хочешь сказать мне, где моя дочь». «Вы же понимаете, это не в моих интересах. И не в интересах девочки. И вполне может быть, что и не в ваших». Мне еще сильнее захотелось вцепиться в его наглую миллионерскую рожу и выцарапать ему глаза. И я почувствовала, как мои призрачные конечности отзываются на это желание, как сжимаются мои невидимые пальцы. Но я проявила прямо-таки образец самообладания и усилием воли загнала все это обратно. Брат Тайлер отодвинул стул, встал, опираясь одной рукой на столешницу. «Думаю, мы с вами больше не увидимся, мисс Кэрингтон. Прощайте!» «Я бы на твоем месте сильно на это не рассчитывала!» Его лицо скривилось, но это была не ухмылка, а скорее гримаса. Он вдруг побледнел, на его лбу выступила испарина, ноги его подогнулись. Рука соскользнула со стола, и брат Тайлер рухнул на пол. И вроде бы ничего удивительного. Ну, вроде того, что все мы там будем. Человек смертен, иногда он внезапно смертен и все такое. Но, откровенно говоря, это был тот еще, вот это поворот, даже по моим вывихнутым стандартам. Пирпонт не должен был умереть сейчас. Его роль в этой истории еще не была отыграна до конца, и он так и не рассказал мне, где находится моя дочь. Но мне даже не надо было проверять пульс на его шее или подносить ухо к губам, чтобы убедиться, что он мертв. Тем более, что господин Нагути сделал это за меня. «Он мертв!» – объявил управляющий. В следующий миг весь арсенал присутствующих здесь охранников покинул свои кожные ложи и оказался направлен в нашу сторону. А на меня напал какой-то ступор. Я сидела и не могла пошевелиться. Не могла поверить в то, что последняя ниточка, ведущая к моей дочери, только что так нелепо и внезапно оборвалась. «Давайте перетормозим!» – сказал Кларк, медленно поднимаясь со стула. Один из местных безопасников тут же шагнул к нему ближе и приставил пистолет к затылку. правила его нарушены!» — сказал господин Нагути. «Какое именно?» — осведомился Кларк. «Он, может быть, и мертв, но мы его точно не убивали!» Господин Нагути извлек из потайных ножен длинный кинжал и направил его в мою сторону. «Она хотела этого! У нее есть мотив!» — заявил он. «Некоторые индусские религиозные течения утверждают, что намерение определяет больше, чем действие», — согласился Кларк. «Но я должен вам напомнить, что никто из нас и пальцем к нему не притронулся». «Многим здесь присутствующим известны способы убивать, не прикасаясь к жертве», — возразил господин Нагути. «Или прикасаться таким образом, чтобы никто этого не заметил». — Намекаете, что я уложила его своим отравленным кроссовком, пнув его под столом? — уточнила я. — Кстати, мне не нравится, когда в мою сторону тычут кинжалом, и если вы меня убьете, вы очень скоро об этом пожалеете. — Я выясню, как это было сделано, — сказал господин Нагути. — Мы произведем вскрытие, чтобы установить причину смерти, и тщательно изучим все записи с камер наблюдения. Никто из вас не покинет отель, прежде чем я с этим закончу. «Такого правила не существует», — заявил Дарвин. «Вы не имеете права ограничивать нашу свободу, не выдвинул обвинения. А для того, чтобы выдвинуть обвинения, у вас не хватает улик». «Я субью улики», — пообещал господин Нагути. «Вот тогда и поговорим», — сказал Дарвин. «Кроме того, я хотел бы заметить, что мисс Керрингтон невыгодна смерть этого индивидуума, ибо он так и не поделился жизненно необходимой для нее информацией». А личная неприязнь, которую она к нему испытывала, не может служить в качестве достойного мотива, потому что личную неприязнь в той или иной степени испытывают все. Я, например, испытываю личную неприязнь к токийскому филиалу в целом. Но если вы все вдруг сгорите во всепожирающем пламени, а я в этот момент буду на другом континенте, вряд ли кто-то сможет обвинить меня в поджоге. «Оно не было на другом континенте», — возразил господин Нагути. Она сидела рядом с вами, и вы со всем вашим многолетним опытом ничего не заметили? Или заметили, но не посчитали нужным предотвратить? У меня возникает сомнение, что такийский филиал находится в ненадежных руках. «Вы смеете обвинять меня в непрофессионализме?» – осведомился управляющий. «Нет», – быстро сказал Кларк. «Смею», – не согласился с ним Дарвин. «Либо в непрофессионализме, либо в предвзятости». Но и зачем Спросил Кларк, который прекрасно понимал, к чему это все идет, в отличие от меня. в «Это оскорбление», — сказал господин Нагути. «Оскорбление — это то, что вы делаете с тех самых пор, как мы вошли в ваш отель», — сказал Дарвин. «Я ощущаю запах гнили, и он исходит от вас, Ио Шихиро». «Да будет ток», — сказал господин Нагути. «Будьте добры выбрать время». «Сейчас», — сказал Дарвин. «Никогда нет момента подходящего, чем сейчас, мистер Кларк. Вы не откажетесь быть моим секундантом?» «Сочту за честь!» — скривился Джон. «Моим секундантом будет консьерж, разумеется!» — сказал господин Наготья. «И распорядитесь, чтобы нам вернули наше оружие!» — сказал Дарвин. Нам вернули наше оружие, но Дарвин не торопился возвращать его на привычные места, задуясь глядя на разложенный на столе арсенал. Кларк и Тагава о чем-то совещались в дальнем конце обеденного зала. Господин Нагути с невозмутимым лицом восседал за барной стойкой и потягивал какой-то очень несерьезного вида коктейль через трубочку. Пирпант все еще был мертв и валялся на полу. Но похоже, что это уже никого из присутствующих не интересовало. Инфаркт? Инсульт? Тромб оторвался? Или его на самом деле отравили? Ответ на этот вопрос мы узнаем только после вскрытия. Но похоже, что у нас нарисовались более насущные дела, и вскрытию придется подождать. Местные охранники убрали оружие из вида, однако пиджаки у всех были расстегнуты, а взгляды насторожены. Конечно, обвинение в том, что это я убила Пирпонта, было совершенно нелепым. Но это же, черт побери, континенталь, они устраивали бойню и по более нелепым обвинениям. Кларк вернулся к угловому столику, за которым сидели мы с Дарвиным. «Поскольку он тебя вызвал, ты можешь выбрать оружие», — сказал Кларк. «Пусть будет нож. Нож — это честное оружие». «Ты хорошо подумал?» — уточнил Кларк. «Он же самурай, или, по крайней мере, считает себя таковым, а самураи повернуты на холодном оружии. Пистолет уравнял бы шансы». «Мне не нужны равные шансы», – сказал Дарвин. «Мне нужна его жизнь. Своим присутствием он оскверняет это место, а скверну потребно вырезать. Нож – самый подходящий инструмент для такой операции». Кларк пожал плечами и отправился сообщать о выборе оружия второму секунданту. «Похоже, что тут с минуты на минуту начнется очередная резня, которая, как ни странно, пройдет без моего участия». Впрочем, кто бы не победил в этой дуэли последствия все равно придется разгребать всем нам мои мысли вернулись к перрпонту он умер удивительно вовремя как раз к окончанию нашего разговора и это выглядело да неь подозрительно так что в какой-то степени я могла понять господина нагути смерть по естественным причинам как раз в тот момент когда человек попрощался неужели у нашей вселенной настолько тонкое чувство юмора но если его убили то Отвлечемся на мгновение от вопроса «как» и попробуем ответить на другой. «Надо осмотреть труп», — сказала я, когда Джон снова вернулся к нам. «Поединок состоится через десять минут», — сказал Кларк. «Как подсказывает мой опыт, вряд ли он будет долгим. И после того, как он закончится, мы примем решение, что делать с трупом». «Мы теряем время». «Боб, ситуация довольно напряженная. Дарвин принял огонь на себя». — Но если он проиграет, то, поверь мне, мы можем потерять куда больше, чем просто время. — А если он победит? — То мы попытаемся договориться с Тагавой. Дарвин покрутил в руках нож. — Может ли быть оружие более честное? — попросил он. — Только нож делает мужчину мужчиной. — Я думала, ты взрослее, — заметила я. — Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — сказал ему Кларк. — Он управляющий и стоит выше меня, — сказал Дарвин. Я не мог бросить ему вызов, но он мог, и я сделал так, чтобы у него не осталось выбора. Он глуп и слеп. Его назначение – это ошибка, и мой долг состоит в том, чтобы исправить эту ошибку. «Если ты проиграешь, то ваше положение не ухудшится», – сказал Дарвин. «Он попытается обвинить вас в смерти этого человека, но у него не хватит улик, чтобы выдвинуть обвинение, которое будет поддержано советом. Поэтому он просто подошлет к вам убийц, — Отличный план, — сказала я. — Надежные, как швейцарские часы. Господин Нагути тем временем допил свой коктейль, снял пиджак, галстук и белоснежную рубашку, оставшись в простой белой майке, из-под которой выглядывало его жилистое, испещренное шрамами татуированное тело. Дарвин снял шляпу и аккуратно положил ее на стол. Охранники расчистили место посреди обеденного зала, передвинув несколько столов. Они действовали с таким видом, будто дуэли в ресторане отеля были делом совершенно обычным, и управляющий принимал в них участие чуть ли не каждую неделю. «Время вышло!» – заявил Тагава. Господин Нагути поднял со стойки свой кинжал и вышел на свободное пространство, перекидывая его из руки в руку. Дарвин хищно ухмыльнулся, взял свой нож и пошел ему навстречу.